Глава 68. восьмая. «Ага, это поневоле заставит задуматься, не переметнуться ли когда-нибудь в частный сектор», — воскликнула Уайт, оглядываясь с широкого поясующего дом балкона роскошных апартаментов Роу в высотке Майами-Бич. Роу пошла сварить им кофе. Их поздний визит ничуть её не смутил. «Для меня это малость через край», — признался Деккер. — Но я бы хотела иметь возможность попробовать хоть раз в жизни. Амос обратил взор на Атлантический океан, где Канок Роу исчез с лица земли. Но сами по себе люди и крупные суда не исчезают, что-то должно их вынудить. Казимира Роу вышла на балкон, неся поднос с полными кофейными кружками, кувшином сливок, подсластителями и ложками. Женщины подлили себе сливок, а Декер предпочел чёрный кофе. Они уселись вокруг горящей уличной газовой жаровни, чувствуя освежающую прохладу воздуха и бодрящее дыхание бриза. Роу была одета по-домашнему в джинсы и свитер с туфлями-лодочками без носков. Волосы ее были собраны и заколоты, а на носу красовались очки без оправы. «Спасибо, что согласились встретиться с нами почти без предупреждения. И так поздно», — начал Деккер. «Нет проблем. Сплю я не так уж много. Я слышала об аресте бывшего мужа судьи. Думаете, обвинение удержится?» «Его пистолет был орудием убийства Лансера и Дреймонта». — сообщила Уайт. — А вы что думаете? — Роу поглядела на Декера. — У него был мотив, средство, а может и возможность. — Но? — Амус бросил взгляд на Уайт. — В моих словах не всегда скрыто «но». — Не сомневаюсь. Но зачем вы здесь, если считаете, что уже взяли убийцу? — Может... «Обсудить дело вашего отца». «Но вы сказали, что займётесь им, только если будете считать, что оно связано с этими убийствами». «Может, и считаю». «Значит, но есть», — заметила Уайт. Деккер подался вперёд. «Что вы можете сказать нам о том, как ваш отец финансировал свою фирму?» «Что вы хотите знать?» Практически все. Он поступил в службу сразу после колледжа. Отрубил 16 лет. Продержись он 25, уволился бы с полной выслугой лет. А уйти и затеять своё дело было большой жертвой. Он мог бы отслужить полный срок, заручиться пенсией, а уж потом затевать собственную компанию. Большинство народу поступает именно так. Но... Не мой отец. Он когда-нибудь рассказывал, почему покинул службу? Вообще-то нет, но я уволилась всего через пять лет. Отдать делу пять лет жизни или шестнадцать, разница огромная, заметил Деккер. А Гамма была уже сложившейся и успешной, подхватила Уайта и оглядела шикарное жилище. Вам было куда уйти? Вы были вскормлены, чтобы возглавить империю. По-моему, нет ничего зазорного в том, что мой отец был прирожденным предпринимателем. Большинство иммигрантов создают бизнесы. Да, создают. Но многие из них берутся за это сразу же. Так что я не уверен, что он был таким уж прирожденным предпринимателем. «Что именно вы подразумеваете?» ощетинилась Роу. «Я не подразумеваю ничего», — отозвался Деккер. «Просто пытаюсь полностью понять мотивы вашего отца». «Тогда я не знаю, что вам сказать». «Поддерживал ли он связь с кем-нибудь из тех, с кем вместе служил?» Откинувшись на спинку кресла, она задумалась. «Был один агент, с которым он крепко дружил». Сходу имени не вспомню, но могу посмотреть. А можете прямо сейчас. Вы очень нетерпеливы. Предпочитаю называть это хорошо мотивированное выполнение своей работы. Позвольте взять свой телефон. Наверное, он где-то там. Встав, Роу покинула их. Ладно. Уайт повернулась к Деккеру. И к чему ты все это ведешь? «У нас есть одна надежная зацепка, Фредди», — в полголоса произнес Амос. «Словацкие деньги в рту у двух покойников. Это не вяжется ни с Барри Дэвидсоном, ни с Денисом Лэнгли. Но, может быть, связано с Канеком Роу и службой защиты Гамма. А двое покойников работали на Роу». Так что, если эти деньги не оставили в силу какого-то колоссального совпадения, что не лезет ни в какие ворота, это символ, а каждый символ имеет значение. Значит, все они, Лансер и Дреймонд, да и, полагаю, Петти Келли тоже, умерли из-за Кана Коровы и того, что он сделал, когда еще был в секретной службе, бог знает, сколько лет назад. «Для меня это не лезет ни в какие ворота. И к чему столько ждать, прежде чем перейти к действию?» «Потому-то мы и должны это выяснить. А может, они перешли к действию еще три года назад». «Ты имеешь в виду, когда исчез Канок?» В этот момент вернулась Роу, глядя на экран телефона. «Итак, его зовут Артур Дайкс». Они с моим папой долго были закадычными друзьями. Не один год бок о бок тянули лямку в рядах секретной службы. Он наверняка сможет поведать вам что-то такое, чего я могу и не знать. Можете предупредить его, что мы с ним свяжемся. Да, но не могу поверить, что это имеет хоть какое-то отношение к прошлому отца. Потому-то мы и проверяем, чтобы либо исключить это, либо нет. «Вашего отца были враги?» — спросила Уайт. Роу уставилась на нее в упор. «В этой жизни враги есть у каждого».